Могли бы найти себе убежище получше. Не уверен, что не предпочли бы другой Здесь они чувствуют себя в полной безопасности. Звери и холера, болото и лихорадка — вот их лучшие стражи. У них хватает ума, чтобы понимать это. И нам придется таскаться по этим джунглям целыми неделями. Хорошенькая перспектива. Слоны помогут нам. Когда ты заберешься к ним на спину, в свежем воздухе недостатка не будет. Стоп! «Что такое?» — спросил Янос, снимая с плеча карабин. Малайцы из авангарда остановились и склонились к земле, внимательно прислушиваясь. Перед ними было нечто вроде тропинки, довольно широкой, по которой могли пройти три-четыре человека в ряд, и которая, казалось, была протоптана недавно. Бамбуки, лежащие на земле, еще не успели завянуть. Сандакан, шедший сзади с Сурамой вдовой, догнал ушедших вперед. «Проход?» — спросил он. «Сделанный каким-то огромным животным, которое идет впереди нас», — ответил один из малайцев. «Бамбук повалили минут десять назад». Тремальнайк вышел вперед и осмотрел почву, на которой обозначили широкие следы. «Перед нами идет носорог», — пояснил он. Он услышал удары парангов и ушел. «У него должно быть один из тех редких моментов, когда он в добродушном настроении, иначе он бы как сумасшедший накинулся на нас» куда он направляется спросил сандакан на северо восток ответил один из малайцев взглянув на свой ручной компас это и наше направление сказал тримальнайк поскольку он расчищает нам дорогу пойдем за ним это сэкономит наши силы однако держите наготове карабины с минуты на минуту он может повернуть назад мы готовы встретить его отозвался сандакан женщины сзади а мы впереди начнем нашу охоту Глава двенадцатая. Нападение носорога. свирепый гигант ушел отсюда всего несколько минут назад. Должно быть, он прятался здесь от жгучих солнечных лучей. От них часто трескается его кожа. Но шум, который производили паранги, заставил его подняться и уйти. Наверное, зверюга был в самом деле мирно настроен, ибо очень редко эти исполины. Сочетающую страшную силу с безрассудной яростью и жестокостью добровольно выступают дорогу на всех. На людей на других животных, включая даже слона, они нападают с дикой яростью, и ничто не может остановить этот страшный напор. А толстая шкура защищает их даже от пуль. Уязвим у него только мозг, чтобы свалить носорога, нужно попасть ему точно в глаз, что, конечно же, дело нелегкое хотя на сорок с минуты на минуту мог повернуть назад сандакан решительно шел вперед по проложенной тропе в сопровождении яноса и тримальнайка они продвигались однако очень осторожно держа палец на куртке карабина и часто останавливались и прислушивались но не было слышно никакого шума очевидно носорог успел уже уйти далеко он очень любезен сказал Янос. Проложил нам шикарный проспект, дал отдохнуть нашим людям. Пусть продолжает в том же духе. Пусть так и следует прямо до ворот твоего поместья, дружище Тремальнайк. — А там пусть заходит в конюшню, — смеясь ответил бенгалец. Я бы задал ему хорошего корму из вкусных корней и свежей листвы. А ведь факт, он все время придерживается нужного нам направления. — Посмотрим, насколько его хватит, — сказал Сандакан. Как бы ему не надоело наше общество, и он решил избавиться от нас. Если это взбредет ему в голову, нам не поздоровится господа. Так они продолжали продвигаться вперед, а за ними на расстоянии пятидесяти шагов шли малайцы, охраняя Сураму и вдову. Пройдя еще семьсот-восемьсот метров, они заметили, что бамбук начинает редеть, а впереди слышится оглушительный гам Точно множество водяных птиц летелись и устроили птичий базар у пруда. — Неужели выходим на открытое место? — спросил Сандакан. — Я мечтаю о глотке свежего воздуха. — Тихо, — сказал Тремальнайк, — где-то здесь носорог. Но его нигде не видно, он мог затаиться в зарослях. я нас вышли на разведку трех человек. Едва португалец сделал знак трем малайцам подойти к ним, как впереди показалось открытое пространство с озерцом желтоватой воды, поросшим тростником и листьями лотоса. На противоположном берегу виднелись какие-то развалины.